Глава 55. Лето В аэропорту шумно, в динамиках то и дело звучат объявления о начале посадки или информации о прилетах-вылетах, еще множество всякой билиберды, которую я благополучно пропускаю мимо ушей. Города, страны, рейсы сменяются друг за другом на табло, и кипение жизни в этом огромном здании ощущается как нигде лучше. Мы с Ташей прибыли на место аж за час до начала регистрации. Долгие прощания с родителями, которые ну никак не хотели отпускать. Слезы мамы, как будто я на другую планету улетаю. И сотый, наверное, раз, когда папа спросил, «Ты уверена, малышка?» «Нет, черт побери, я не уверена». А они своими слезами и вопросами разбередили душу еще больше. И в итоге регистрацию на рейс я прошла до ужаса в скверном расположении духа. Таша, заметив это, предложила присесть в любимом Старбакс, выпить кофе, съесть какой-нибудь портящий фигуру сладкий десерт и мысленно попрощаться со столицей. Еще вчера я была полна решимости. Мной двигали злость, обида и желание мести. Отъезд мне казался невероятно далеким. Целые сутки впереди. И я воодушевленно паковала чемодан. Правда, по большей части скидывала в него все без разбора, скорее всего, по прилете, когда открою, пожалею о своей поспешности. А все вчерашнее утро и половину дня с успехом игнорировала все звонки и сообщения Сима, который к вечеру, похоже, сдался, и плюнул на свою ретивую долбёжку в закрытые двери. Ему я, естественно, о своем отъезде не сказала. Он не посчитал важным поделиться со мной своим решением, я не посчитала нужным сообщить ему о своем. Один-один. Сегодня же на душе было смурно, хмуро, и где-то тревожно билась настойчивая мысль, что я совершаю дичайшую ошибку. Сегодня мной с раннего утра, начиная с самого воскрешения, а не пробуждения, и сборов в аэропорт, двигали исключительно апатия и страх. Вот только чего я еще не разобралась. И да, я, конечно, понимаю, что еще не поздно будет вернуться из Парижа домой и отказаться от идеи перевода. Но на данный момент я чувствую, что вообще не хочу садиться в самолет. Лет, все хорошо. Улыбается Таша мягко, накрывая мою ладошку, сжатую в кулак своей. Да, сбрасываю меланхоличное настроение и вымучиваю улыбку в ответ. Все хорошо. Ты еще можешь передумать, малышка? Нет, мы летим. Говорю и сама удивляюсь, как, вопреки внутреннему моему состоянию, непоколебим мой тон. Таша еще раз одаривает меня улыбкой, только на этот раз какой-то загадочной, и пожимает плечами. «Думаю, тебе понравится Париж. Романтичный город». «Угу, сильно сомневаюсь. Не до романтики мне сейчас, в таком состоянии, с дырой в груди». Кофе заканчивается слишком быстро, а посадку на наш рейс объявляют слишком рано. Бизнес-класс хотя и заходит в самолет последний, но мне кажется, каждая минута летит со скоростью света. И вот уже мы с Ташей замираем у трапа самолёта. Вернее, я замираю. На ногах будто кандалы, и они совсем не хотят подниматься по ступенькам, а все естество кричит, требуя вернуться и бежать. «Лет!» — оглядывается тетя, уже преодолев пару ступенек. «Ты идешь? Взгляд на здание аэропорта, на хмурое серое московское небо и тяжелый вздох. Я сама приняла такое решение, а значит, мне ему и следовать. Да и в конце концов, я лечу совсем не на каторгу. Что за упаднические настроения? А как же желание мести? Удавилось оно, отвечает подсознание язвительно. С титаническими усилиями я заставляю свои ноги двигаться, отмеряя ступеньку за ступенькой. В салоне нас встречают улыбчивые стюардессы, провожая к нашим местам, которые мы тут же занимаем. Страшно признаться даже самой себе, но я искренне и до последнего надеялась на появление Макса. Что он ворвется в аэропорт, догонит, остановит, скажет, что любит, что не отпустит, да хоть что-нибудь скажет, и я растаю. Разревусь и, как в слезливой американской мелодраме, брошусь с объятиями ему на шею. А там — песни, пляски, поцелуи и хэппи-энд. Но? Это пресловутое «но». Он не появился и даже не позвонил. Что уж там, даже сообщения я от него не дождалась. Сотню за вчерашнюю ночь и столько же за день, а потом все, тишина. «Что-то ты совсем скисла, принцесса», – замечает Таша, пристегивая ремень. «Я не уверена, что я приняла правильное решение», – шепчу себе под нос, впервые озвучивая ту мысль, что не дает покоя, и отворачиваюсь, таращаясь в иллюминатор. «Ну ничего, увидишь Париж, влюбишься, и сомнения, как рукой снимет», – воодушевленно заявляет тетя. «Если бы...» Вздох, и я чувствую, как начинает свое движение наша воздушная посудина. Откидываю голову на подголовник и закрываю глаза, повторяя мысленно, как мантру «Я все делаю правильно».